Глава 24. Москва. Лубянка. КГБ СССР. Ночь. С 3 на 4 декабря 1977 года. Как поживает наш подопечный мочевей Андропов отправил в рот крупную виноградину и уставился в потолок кабинета, весь отдаваясь ее нежному вкусу. Я не уверен, что это наша самая удачная ставка, Юрий Владимирович. Вот как? Андропов скосил глаза на помощника. Десять дней назад ты был другого мнения. Можешь сесть. Тополев по-военному кивнул и, аккуратно отодвинув стул от стола, опустился на сиденье. Что слышно в Аргентине? спросил шеф КГБ, меняя тему. Барона придется заменить, он сильно разболелся. Надеюсь, без осложнений. Увы, Юрий Владимирович. Андропов вопросительно поднял брови. Ваше протежение неожиданно явилось к нему в номер и вызвало полицию. Впрочем, пока... Все обошлось. Пока. Или обошлось. Это будет ясно завтра. Вернее, сегодня. Так или иначе, вмешались наши дипломаты и ее отпустили. Бойкая дамочка. Андропов отщепнул еще одну виноградину. — Смотри, Тополев, скандалы в Клошмерлим нам не нужны. По крайней мере, до поры до времени. А может быть, это к лучшему, Юрий Владимирович. Она уже на примете у полиции. Тем громче будет шум, когда на нее повесят еще и Гескина. Ну что ж, Андропов промокнул губы салфеткой и бросил ее в корзину для бумаг. Рискованно играем, Матвей, не промахнуться бы «Не должны. Все подстраховано». И Кошта? Тополев не ответил. «Что тебя тревожит, Матвей? Говори прямо». Вернувшись в Боготу, он сразу уехал в свое поместье и ни разу не показывался в Конгрессе. Это естественно. Он смят. Ему надо свыкнуться со своим будущим. «Он сильнее, чем кажется». У него нет козырей. У него есть характер. Матвей, ты меня беспокоишь. Андропов снял очки и начал, не торопясь, протирать их замшевой тряпицей. Кошта — один из ключевых фигур в этой игре, практически ведущая фигура. Если мы проколемся здесь, то вся операция окажется на грани краха. Все просчитано до мелочей. Проанализированы всевозможные варианты. Он и вел себя в полном соответствии с нашим сценарием. Высокомерие, недоверие, испуг, покорность. Что же еще нужно? Юрий Владимирович, это уже из области подсознания. Я испытываю... Здоровое чувство инстинктивного недоверия, соприкосновение с личностью, столкновение интеллектов, флюиды, вряд ли я смогу аргументировать убедительнее. В его руках не сегодня-завтра будет 70 миллионов долларов, Матвей. В голосе председателя КГБ отчетливо проступили визгливые интонации. Это был первый признак раздражения. «Если эти миллионы пропадут по посту, мне твои рассуждения о флюидах не помогут, а тебе тем паче. Давай лучше прикинем еще раз, в чем слабые места плана. Их нет, Юрий Владимирович. Личность Илларио Кошты, никаких сомнений. Полная благонадежность». Информация о положении самого Кошта в Конгрессе, исчерпывающая источники самые надежные. Малейшие изменения фиксируются. Наши люди в Колумбии. Готовность номер один. В Аргентине все в порядке. Кто вместо обороны? Есть две кандидатуры, Юрий Владимирович. На ваш выбор. Выберешь сам. В соседних странах все по плану. Значит, в пассиве у нас только твои интуитивные ощущения. Андропов потер переносицу и водрузил очки на нос. Дескать, сильный человек кошта, оправившись от шока, кинется с повинной в контрразведку и тем поставит крест на твоей и на своей политической карьере – Ты мыслишь, Матвей? В общем, да, Юрий Владимирович. Впрочем, если вы считаете эти соображения несерьезными, если бы я считал их несерьезными, я бы с тобой лясы тут не точил, а поехал спать. Два часа ночи, между прочим. Юрий Владимирович, мне кажется, его нужно прокрутить в реальной обстановке, то есть, Ну, назовите это генеральной репетицией. Исключим риск. Попробуем кошту в деле. На такую операцию понадобится от силы месяца два. Выдержит, значит, все в норме. А если нет, то... то. Всегда можно найти альтернативу. И сколько времени тебе понадобится на поиск такой альтернативы, если только на проверку кошты Ты просишь два месяца. Мне сразу трудно сказать. Тогда помолчи и послушай меня, а то как-то совсем уж в облаках летаешь. Андропов резко повернулся к Матвею. На эту операцию мы потратили два года. Два года, гений-аналитиков, и уйму денег. И когда, наконец, все готово, Андропов... Потянул с кисти очередную виноградину, но она лопнула, и он брезгливо отряхнул пальцы. Когда все готово, приходит вдруг подполковник Тополев и предлагает пробить отбой по всей сети, тормознуть уже фактически начавшуюся акцию в Аргентине и заняться экспериментами. Ты понимаешь, что это значит в наших условиях? или тебе неизвестно, что даже на самом верху существует своя форма отчетности. Рано или поздно с меня спросят, и тогда я должен буду предъявить конкретные результаты. А если из операции по какой-либо причине не выпадет кошта, предъявлять будет нечего. Постарайся вникнуть в масштаб задуманного. Государственный переворот в Латинской Америке — это тебе не Чехословакия и не Будапешт. Думаешь, мне легко было выбить у них эти миллионы? Особенно после того, как мечтательный кретин Альенде возомнил себя новым Черчиллем и собственноручно развалил все, во что были вбуханы миллиарды. Это же кунсткамера Матвей. Они там реагируют только на красные знамена и ордена ко дню рождения. И только под это они могут что-нибудь дать. Короче, если мы проколемся, если над Колумбией, а потом и над Перу и Эквадором не сдавьется на радость политбюрошным дедам красное знамя социализма, «Эти старперы выталкивают меня на пенсию, и что тогда?» В кабинете повисла гнетущая тишина. Тополев, хорошо изучивший характер своего шефа, чувствовал, что, во-первых, Андропов крайне раздражен, и что, во-вторых, он абсолютно прав в оценке ситуации. Операция «Гамбит», так назывался подготовленный комитетом переворот в Колумбии, была любимым детищем Андропова его первой по-настоящему крупномасштабной акцией, успех которой должен был по его расчетам еще больше укрепить его позиции на вершине власти. Участие Андропова в кровавых событиях 1956 года, когда он был послом СССР в Венгрии, принесло ему славу хитрого политического интригана связавшего воедино некоторые важные звенья цепи, но отнюдь не стратега, способного задумать и осуществить такой переворот. Сейчас же, особенно после болезненного провала 1973 года в Чили, Андропов, человек невероятного честолюбия, почти полностью сосредоточился на операции «Гамбит». Если бы она удалась зыбкое равновесие сил в Политбюро резко бы изменилось в его пользу. Он прекрасно знал психологию своих престарелых партагеносен, ценивших только силу, боровшихся только за влияние, а кто посмеет сомневаться в мощи и влиятельности человека, положившего на алтарь мировой социалистической системы целую страну или даже три страны, колоссальными залежами урана, платины, алмазов, с мощной горнодобывающей промышленностью и стратегически важными выходами как на Тихий океан, так и вглубь континента. В сущности, ему не давали покоя Лавры-Кортеса. Тополев понял, что совершил серьезную ошибку, усомнившись в успехе отработанной до мелочей операции, Он просто переоценил андроповскую к нему симпатию и не заметил, как в порыве служебного рвения переступил опасную грань, отделяющую офицера политразведки от одного из лидеров сверхдержавы. И от того, как Андропов наглухо замолчал и уставился в потолок, Тополеву стало не по себе». «Не загреметь бы к оперативникам», — подумал он, вытирая платком лоб покрывшийся мгновенной испариной. Надо было что-то немедленно предпринять. Здесь же, не выходя из кабинета шефа КГБ, пока он не стал окончательно непредсказуемым. И Тополев сходу бросился в омут импровизации, как он всегда делал, когда его загоняли в тупик. Он успел только подумать, что проигрыш этой импровизации будет означать окончательный и бесповоротный крах его блестящей карьеры. «Юрий Владимирович, у меня есть одна идея». «Ну», — буркнул Андропов, по-прежнему не глядя на него. «Вероятность того, что Кошта сорвет наши планы, можно свести до минимума». «Тем не менее ты ее допускаешь». да. Твердо ответил Матвей, прекрасно знавший, что больше всего Андропов ценит в своих сотрудниках последовательность. Но мне кажется, я знаю, как подстраховаться. Если исходить из того, что у Кошты могут возникнуть капитулянские мысли, необходимо сделать так, чтобы он постоянно чувствовал наше присутствие и понял, что мы следим за за каждым его шагом. Это сразу избавит его от вредных эмоций. Что же ты предлагаешь? Отрядить на слежку за Коштой всю нашу колумбийскую агентуру и заодно провалить ее? А при чем здесь наши люди? Насколько мне известно, в одной только боготе насчитывается не меньше 30 частных детективных контор. Допустим, Кто-то из наших тамошних осведомителей обратится в такую контору с просьбой понаблюдать пару недель за перемещениями уважаемого конгрессмена, которого клиент подозревает в любовной связи со своей женой. Ситуация для Латинской Америки самая заурядная, но Кошта после встречи с нами в аэропорту воспримет такую слежку совершенно однозначно. А с чего ты взял, что он почувствует наблюдение? А наш человек обратится к халтурщикам, к любителям, которые только выдают себя за профессионалов. Я имею некоторое представление об их методах работы. Можете не сомневаться, Юрий Владимирович. кое-что заметит слежку с первых же часов. А если он возьмет за грудки этого Топтуна неумеху и спросит, по какому праву тот следит за ним. Во-первых, скорее всего, не возьмет, побоится скандала. А во-вторых, если и возьмет, Топтун ему ответит правду. Заказчик, где подозревает уважаемого конгрессмена в любовной связи с его супругой. И чем глупее, чем нереальнее будет выглядеть такая мотивировка, тем убедительнее покажется Коште наш контроль за его перемещениями и подступками. Разве не так, Юрий Владимирович? Какое-то время Андропов молчал. Потом, по-прежнему, глядя в потолок, бросил. Сегодня же свежий с Боготой. Дай необходимые инструкции и держи все это на контроле лично. В случае чего меня информировать, немедленно можешь идти. Глава 25. буэнос Айрес. Гостиница Плаза. 4 декабря 1977 года. Утром, словно по привычке, заиграл мой музыкальный телефон. Да. Крипло выдохнула я, нащупав после пятого звонка, прохладную трубку. — Сеньора Мальцев! — буркнул мужской голос, высокий, непрокуренный. — сеньора Мальцев умер! — я все еще продолжала спать. — Похороны после обеда! Я положила трубку и уткнулась головой в теплую подушку, надеясь, что увижу продолжение прекрасного сна, прерванного на самом интересном месте. Ведь Аня Мишин в Исподнем и с завязанными французским галстуком глазами стоит у кирпичной стены, испещренной матерными выражениями, под барабанную дробь, дружная клацанье винтовочных затворов и голос Левитана «Именем Аргентинской Советской Социалистической Республики». Так часто бывало. Мне удавалось уцепиться за обрывок прерванного сна и восстановить плавный ход сюжета. Вот и сейчас, в полудреме, я вновь увидела Мишина. Он был бледен, барабанный бой нарастал, голос Левитана чеканил. «Нашими доблестными войсками оставлен город Манчестер!» Ветяня вдруг сорвал галстук с глаз и закричал. «Я не крал этих салфеток со стола!» «Ну почему вы мне не верите?» А кто-то невидимый скомандовал. «Блин!» Но вместо оружейного залпа раздалось какое-то жалкое мурлыканье. Потом еще раз и еще звонил телефон. «Да», — прохрипела я, понимая, что досмотреть этот прекрасный сон мне уже не дадут. «Простите, сеньора Мальцев», — сказал прежний голос. Я посмотрел в испанорусский словарь и, простите, еще раз ничего не понял. Кто это? Сержант Хорхе Вальдес. Центральный полицейский участок Буэнос-Айреса. Помните вчера? Помню. Что вам надо? Комиссар Герретс, Здесь нет комиссара Герретса. Я не сплю с мужчинами, рост которых ниже метра 60 Вопросы есть? «Нет, то есть да, вы не так поняли меня, сеньора». Хорхе, судя по всему, находился в состоянии максимального умственного напряжения. Комиссар Геррец попросил передать, что хочет встретиться с вами, если, конечно, сеньора не возражает. «Сеньора возражает, протестует и негодует», — прорычала я. «Мне не о чем говорить с вашим комиссаром. И вообще, по какому праву?» Вы будете меня ни свет, ни заря. Простите, сеньора. У меня вдруг мелькнула мысль. Короткая, авантюрная и какая-то обжигающая. Я даже поежилась. Алло, Хорхе. Да, я слушаю вас, сеньора. Где именно он собирался беседовать со мной? Где вам будет удобно, сеньора? Я взглянула на часы. Семь с минутами. Доклады на симпозиуме. Начинается в 10, ну в десять тридцать. Время для встречи с комиссаром предостаточно, но как ее устроить, если за каждым моим шагом следят, надо было быть совсем уж дурой, чтобы после всего случившегося рассчитывать на свободу передвижения. Я вспомнила жучок на отвороте мишинского пиджака. А если и телефон мой прослушивается, тогда что? От этой мысли мне стало совсем плохо. «Алло, сеньора! голос Хорхе стал тревожным. «Что с вами? Вы меня слышите? Алло!» «Откуда вы знаете русский, Хорхе?» Я спрашивала просто так, выгадывая время. Осенившая меня идея представлялась все более перспективной. Но для ее реализации мне действительно надо было встретиться с Герреценом. Причем так, чтобы Витяне со всеми его шпионскими уловками об этом не узнал. «О, сеньора, это довольно длинная история. Дело в том...» «А коротко вы ее изложить не можете?» «Моя мама родом из Белоруссии». «Да что вы говорите о папа? «Папа из Польши. До войны он жил в Белостоке. Потом, в 1939 когда...» «Ясно, Хорхе. Историю мне преподавали в университете». «А на каком языке ваши родители разговаривали дома?» На польском и Хорхе замялся. «И?» «И на идыш?» «Так вы еврей, Хорхе!» Мгновенно перешла я на идыш. «Э, «Как? И вы тоже, сеньора?» Почему-то на испанском отозвался полицейский. В голосе Хорхе сквозило такое изумление, словно я призналась, что прихожусь ему родной сестрой — Не волнуйся, Хорхе, ради Бога. Быстро скажи своей соотечественнице, ты говоришь на Идыш. Абисалэ, прелестно. Я стремительно прокручивала варианты. Будем исходить из худшего. Мой телефон прослушивается. Я дала бы голову на отрез, что ведь они Идыша не знает, То есть вообще-то рисковать головой не стоило. На это и покойный гесткин намекал, но обчинка все же заслуживала выделки. Даже если они поймут, что я о чем-то договорилась с Хорхе, им понадобится время, чтобы найти своего кумекующего на идыш, тот должен прослушать кассету, потом перевести. Стало быть лишних полчасиков в моем распоряжении оставалось, а больше мне и не надо было. — Вот что, Хорхе, — сказала Яна Идыш, стараясь произносить слова раздельно и четко. — Ты должен понять то, что я сейчас скажу. Если что-нибудь покажется непонятным, останови меня, и я повторю другими словами. — Тебе ясно, Хорхе? — Да, сеньора. — Тогда скажи своему хозяину что. — Простите, сеньора. — Ты что-то не понял? — Да, сеньора. — Ты не понял, что значит «хозяин»? «Да, сеньора?» «Скажи своему другу». «Какому, сеньора?» «Хорх, ты очень тупой мальчик». «Да, я знаю, сеньора. Моя мама часто говорит то же самое». «Твоя мама умная женщина». Я на секунду задумалась. «Ты знаешь, кто хотел со мной побеседовать?» «Да, сеньора. Так вот. Скажи этому человеку, что я согласна». «А, теперь понял». «Слава Богу! Я буду готова через 20 минут, но я хочу, чтобы меня никто не увидел, понимаешь?» «Не совсем, сеньора! О, Господи! Вы кого-то боитесь, сеньора?» «Дошло, наконец! И вы хотите...» — Хорхе замялся, подыскивая нужные слова. «Вы хотите говорить с ним у себя в номере? Нет! Это невозможно! Нельзя! Это опасно! Вы хотите исчезнуть, да?» Да, но только на полчаса, не больше, чтобы поговорить. Только поговорить с твоим хозяином. Я все понял, сеньора. И что ты будешь делать сейчас? Оставайтесь у себя, сеньора. Через двадцать минут я постучу к вам в дверь. А если это будешь не ты, это буду я, сеньора. Голос Хорхи вдруг потеплял. Я буду говорить на нашем языке. О, Господи, подумала я. Почему евреи появляются в моей жизни только тогда, когда мне плохо? 20 минут, едва хватило, чтобы умыться. Нанести на физиономию несколько мазков косметики, одеться и побросать в портфель рукопись, блокнот и еще кое-какие мелочи. В какой-то момент я вдруг решила, что уже никогда не вернусь в этот номер, но собирать чемоданы было глупо, да и времени не оставалось. Ровно через 20 минут в дверь тихонько постучали. «Кто там?» «Это я». Хорхе оказался памятливым мальчиком. Он ответил на Идыш. Я открыла дверь. В белом смокинге официанта, небрежно придерживая одной рукой хромированную каталку, уставленную серебряными сутками и блюдами, Хорхе смотрелся просто великолепно. Я была открыла рот, но он выразительно поднес палец к губам. Потом оглянулся и, убедившись, что гостиничный коридор пуст, раздвинул белые полотняные шторки, полностью прикрывающие нижний ярус каталки. Я все поняла сразу и, не задавая лишних вопросов, юркнула, куда было указано. — Устраивайтесь поудобнее, сеньора, — шепнул Хорхе по-русски. — Вам придется потерпеть минут десять. — Если бы не характер миссии, которую я сама возложила на Хорхе, это предложение можно было бы расценить как издевательство. Каталка абсолютно не годилась для перевозки живых людей. Было жестко, тесно и очень неуютно. Колени мои упирались в подбородок, голова стукла со верхнюю часть каталки, а копчик ныл и чесался. Кроме того, очень хотелось чихать, кашлять и сморкаться. Но я была по-настоящему счастлива поскольку впервые за эти 10 сумасшедших дней действовала самостоятельно. И Хорхе, и его коротышка Босс, и вся эта темноволосая испаноязычная полицейская шатия, бестолково галдевшая в номере Гескина, вызывали во мне целую гамму ощущений, в которой, к счастью, отсутствовало единственное — страх. По легким толчкам, И шуршанию обутых в литую резину колесиков я мало-помалу ориентировалась в обстановке, сообразив, что вначале мы въехали в лифт, потом прокатились по мраморному полу холла, затем попали в еще один лифт, уже не скоростной, а потом каталка стала подрагивать на каменных плитах. «Приехали, сеньоров, или зайти Хорхе нагнулся, протянул мне руку и буквально... Выволок из хромированного гроба на колесиках, потому что все члены моего несчастного тела затекли и омертвели. Судя по нагромождению бетона внушительному числу автомобилей и запаху сырости, мы находились в подземном гараже Плазы. Хорхе стремительно скинул с себя белый смокинг, крахмальную сорочку и бабочку и остался в темных брюках с атласными лампасами. Швырнув на заднее сиденье потрепанного Шевроле свой карнавальный костюм, он вытащил из машины цвета стойка в бойку. Пока Хорхе переодевался, я подумала, что с телосложением у этого молодого человека дела обстоят значительно лучше, чем с идышем. Вам придется потерпеть еще немного, сеньора, смущенно улыбнулся Хорхе и открыл багажник Шевроле. «Буквально 10 минут, зато полная гарантия безопасности. Прошу вас, сеньора». Он вежливо подал мне руку, словно не укладывал меня в грязный багажник замызганного автомобиля, а помогал усесться в роскошный кабриолет и захлопнул крышку. В рассуждении полезной площади... Багажник был явно предпочтительнее нижнего яруса ресторанной каталки, однако тут нестерпимо воняло бензином, каким-то нестиранным трепьем, и вообще сильно не хватало, скажем, швейцарского горного воздуха. «Хорхе, а ты хоть раз возил в этом собачьем ящике живого человека или только трупы?» Я полагала, что Хорхе не услышит меня. И была очень удивлена, когда где-то за моей спиной с водительского места раздался спокойный голос аргентинца: Фасил, сеньора, одного бандита. Правда, его потом повесили. Глава 26. Буэнос-Айрес. Конспиративная вилла. 4 декабря 1977 года. Ехали мы действительно недолго. И во всяком случае не за город. Машину ни разу не подбросила на выбоинах. То ли гладкие дороги действительно являются собой одно из наглядных достоинств хваленного свободного мира, то ли Хорхе просто пожалел меня и специально проложил маршрут по цивилизованным трассам, стремясь облегчить, насколько от него зависело мое путешествие в багажнике. Несмотря на занюханный вид «Шевроле», его мотор работал тихо, ровно и очень уверенно, как сердце тренированного атлета. Если бы не букет ужасных запахов, я бы даже могла сказать, что доехала с комфортом. Когда Хорхе откинул крышку, я невольно зажмурилась. Такими яркими были лучи восходящего солнца, нацеленные мне прямо в глаза. Хорхе без видимых усилий вытащил меня из багажника и поставил на ноги. Я огляделась. Мы находились во внутреннем дворике виллы, в окружении высоченных деревьев и кустов с экзотическими цветами. На небольшой площадке, покрытой черным, Блестевшим под солнцем асфальтом, кроме нашего «Шевроле», стоял фольксвагеновский «Жучок» с открытым верхом. Площадка почти вплотную примыкала к трехэтажной вилле, которую, несомненно, проектировали представители всех рас и народностей. Башенки были готическими, колонны – дорическими, липные украшения фасада в стиле барокко, а узкие стрельчатой формы окна выдавали мавританское происхождение зодчих. Короче, не здание, а ночной кошмар архитектора. Хорхе, если ты скажешь, что это вилла комиссара Герреца, я буду весьма удивлена. Ну что вы! Хорхе выглядел озадаченным. Комиссар Геррец — человек небогатый, как, впрочем, и все полицейские в Аргентине. Я не знаю, кому принадлежит эта вилла, у меня был только адрес. Вот и все. Идемте, сеньора. Нас ждут. Из небольшой прихожей, где бросилась мне в глаза огромная литография с изображением распятого Христа, мы попали в гостиную, больше похожую на демонстрационный зал мебельного магазина. Чего там только не было. Диваны, пуфики, стулья, столы канапе, какие-то дурацкие подставки для ног. В том, что среди этого нагромождения мебели я не сразу заметила малорослого герца моей вины не было. Комиссар просто утопал в глубинах гигантского кресла, обитого веселеньким ситчиком. А вот другого, высокого, широкоплечего мужчину средних лет я увидела сразу. Он стоял за каминным выступом и, увидев нас с Хорхе, сделал шаг вперед. «Добро пожаловать, сеньора Мальцева!» — сказал он по-французски низким, сочным голосом. «Надеюсь, ваше путешествие было не слишком утомительным?» «Ну что вы!» — непринужденно воскликнула я, подыскивая наиболее удобное место для посадки. Ничто так не бодрит, как поездка в багажнике машины с протекающим бензобаком, которую, видно, моют только по олимпийским годам. Увы, незнакомец развел руками. Виновницей этих неудобств являетесь вы одна, присаживайтесь. Его французский, насколько я могла судить, был очень неплох. Я остановила свой выбор на невысокой кушетке. Ну, просил незнакомец. «Ну», — машинально повторила я, — «вы хотели поговорить, не так ли?» «Да», — я потратила несколько секунд на конструирование следующей фразы. «Но простите не с вами, месье». Герц что-то вякнул из недр своего кресла. Я беспомощно оглянулась на Хорхе. Все еще торчавшего у входа в гостиницу Но мальчик застенчиво потупился. — Только что комиссар Герц оказал мне честь представить меня вам, — перевел незнакомец. — Что вы говорите? Как жаль, что я ничего не поняла. — Ничего страшного. — спокойно улыбнулся он, и улыбка сразу преобразила его малоподвижное лицо. При свете этой улыбки я разглядела, что он голубоглаз. И даже не лишен некоторого шарма. Незнакомец бросил несколько слов Хорхе, после чего мой юный друг и толмач как-то неловко поклонился и исчез. Так вот, сеньора Мальцева, мою фамилию вы вряд ли запомните. Видите ли, испанцы любят пышные цветистые фамилии. Такова уж традиция, ничего не поделаешь. А вот имя у меня короткое и легкая, Рэй. Конечно, поддакнула я, и к тому же, типично испанская. Боюсь, что аномастическая дискуссия заняла бы у нас слишком много времени. Тут рай выразительно переглянулся с Герритсом. Коротышка не без труда выкарабкался из кресла, выплюнул в тяжелую металлическую пепельницу очередной огрызок сигары и ушел даже в не попрощавшись. — А времени у вас очень мало, не так ли, сеньора Мальцева? — Кто вы такой, господин Рэй? — Человек, — ответил Рэй, усаживаясь в кресло напротив меня. — Просто человек, который может оказаться вам полезным. Насколько я понимаю, вы попали в переплет и теперь не знаете, как выкарабкаться. — Вы что, ясновидящий? — Нет, я из разведки. — Ну, это почти одно и то же, — заявила я тоном резидента с 30-летним стажем. — Где? В КГБ? — А вы разве не оттуда? — Вы о чем-то хотели поговорить с Герритсом, верно? — А почему вы думаете, что это желание распространяется и на вас, Рейн? Потому что ваши проблемы, сеньора Мальцева, не подлежат юрисдикции аргентинской полиции. А чьей же юрисдикции они подлежат? Разведке и контрразведке. И вы считаете, что после этой правовой консультации я должна вам безоговорочно доверять? Безоговорочно не надо, усмехнулся Рэй закуривая длинную черную сигару, лучше в пределах известных границ. Государственных, естественно, этических сеньора Мальцева. Этических. Меня интересуют только специфические проблемы, связанные с интересами национальной безопасности.